Тонхэм и Джексон, все из ФБР. Я начертил план участка ранчо, объяснил работу электронной системы, размещенной на стене и воротах. Дом и предполагаемое место, где могли запереть Нэнси, я пометил крестиком. После всестороннего обсуждения плана захвата ранчо было принято решение отключить электричество в Ларго с тем, чтобы бесшумно проникнуть на ранчо. Полицейские посты уже блокировали все подходы, а в назначенный час три агента ФБР, поддерживаемые десятью полицейскими, должны были начать штурм ранчо. Затем я сообщил, что договорился с Ником Харди о вертолете, на котором переправлю освобожденную Нэнси Хэмилл в Стэнш-Бэй, где ее будет ожидать мистер Палмер. Это не вызывало никаких возражений, и совещание закончилось. «Двумя часами раньше я заплатил Нику Харди 500 долларов за услугу. У меня таким образом оставалось еще полторы тысячи долларов и масса времени, которое я не знал, как убить, так как совещание закончилось в 19.30. Я решил позвонить Барте. Когда она взяла трубку, я спросил, «Это миссис Финк?» Она хихикнула, «Ты все дурачишься, Барт? А что же мне еще остается делать?» Мне так тоскливо, детка. Ты уже замужем на следующей неделе. И послушай, дружок, мы в прошлый раз с тобой обо всем договорились. Все кончено. Все кончено. Я не отступлюсь от своего слова. С каких это пор, беби. Послушай, у меня бумажник битком набит зелененькими. Как насчет того, чтобы шикарно пообедать в гриль-баре Spanish Bay? Я знал, что убью ее на повал. Против такого предложения она устоять не могла. «А откуда у тебя деньги, котик?» «Не задавай дурацких вопросов. Ну, так ты идешь или нет?» Пауза явно затягивалась. «Наконец, ну, мы уже помолвлены с ним, — робко возразила она, — Ну, из каких же это пор здравомыслящей куколки что-то может помешать принимать соответствующее приглашение. Ну, хорошо, Барт. Ты меня уговорил. Но это в последний раз. Прекрасно. Тогда обедаем в 9.30. А сейчас давай, приезжай ко мне. Зачем же я сейчас приеду, если обед в половине десятого? Подумай, подумай и догадайся, сказал я и повесил трубку. Берту я отвез домой в половине второго ночи. Вечер прошел упоительно. До обеда мы, естественно, отдали должное физической гимнастике, зато потом медленно вкушали от великолепных блюд, которые подавались в гриль -баре. Мы танцевали, затем сидели на открытой веранде в лунном свете, держа друг друга за руки. Берт. «Как бы мне хотелось, чтобы это продолжалось вечно?» Вздохнула она. Я погладил ее руку. «Ничего, ничего, ничего. Выходи замуж, обеспечь себя, а потом наслаждайся всеми прелестями жизни на стороне. А я всегда буду к твоим услугам». «Барт, ты безнадежен». Расставшись с Бертой, я помчался в Парадис Ларго. Возле контрольного пункта рядом с Оффлагерти стояли два копа. Майк подошел ко мне. Глаза его горели от возбуждения. «Ночка будет, что надо, Барт», — сказал он. «Ой, хотел бы я быть там с вами». На совещании у мэра было решено, что Карл также будет присутствовать на месте. Он открыл ворота и впустил меня. Я понял, что он возбужден не меньше Оффлагерти. Мы прошли в коттедж и закусили бутербродами, которые приготовил Джарвис. Он тоже не находил в себе места от возбуждения. Я рассказал им, что должно произойти. «В общем, будет горячо», — закончил я. «Нужно дать нашему подопечному хорошую, долгодействующую дозу снотворного, чтобы он ничего не услышал». Я посмотрел на часы. До начала операции оставался ровно час — я отправился к своему наблюдательному пункту. Пока все шло отлично».